При боковом освещении клубы дыма хорошо заметны. Даже после воспроизведения 10-15 спокойных дыхательных движений из модели продолжает выделяться струя дыма. Объясняют это таким числовым примером. Затяжка происходит после глубокого выдоха и по объему соответствует жизненной емкости легких. У учащихся восьмого класса она составляет 2,3-2,5 литра. Спокойное дыхание составляет всего лишь 1,1 этого объема, то есть 230-250 кубических миллиметра. Даже когда выделение дыма станет уже совершенно незаметным, сохранится резкий неприятный запах никотина. Учащимся дают понюхать струю воздуха из модели. Оседание бурых капель наблюдает на стенках стеклянной трубки мунштука. Это табачный деготь и сажа. При этом следует напомнить о цвете фильтра прокуренной сигареты и о том, что внутренняя поверхность легких составляет свыше 90-100 квадратных метров. Можно представить себе, сколько продуктов табака останется на ней. Легкие курильщиков теряют свой естественный желто-розовый цвет, покрываются черными пятнами. Вывод. При курении часть дыма задерживается в легких. Пятый. Влияние однократного и длительного курения на состав крови. Цель опыта. Доказать учащимся, что табачный дым превращает артериальную кровь в венозную, а при длительном курении разрушает эритроциты. Опыт демонстрируется на кружковых и факультативных занятиях. Оборудование то же, что и в опыте первым, для пропускания через раствор табачного дыма 20-30 мл Дефибринированной или цитратной крови животных можно использовать консервированную кровь человека со станции переливания крови. Бюретка на 10 мл. Ход опыта. Взбалтывают кровь до ярко-алого цвета. Объясняют, что при этом гемоглобин легко соединяется с кислородом и кровь становится артериальной. Разделяют кровь в две пробирки по 10 мл. Через первую пропускают воздух, через вторую – табачный дым под тягой. Сравнивают цвет крови. Используя прибор из опыта первого, следят, чтобы дым не выходил в воздух, а собирался в баллончик. Спрашивает учащихся, чем объяснить лиловый цвет крови после пропускания через нее табачного дыма. Вывод. При курении табачный дым вытесняет кислород из крови, создавая кислородную недостаточность в организме. Чтобы доказать, что кровь под влиянием продолжительного курения разрушается, нужно взять оборудование из предыдущего опыта и развести кровь раствором 0,85% натрий хлора в 10-20 раз. На 10-20 мл раствора достаточно 2-3 капли крови, можно из уха кролика, хвоста белой крысы, сережки петуха, пальца лягушки или из мякоти собственного пальца. Раствор взбалтывают и разделяют поровну на две пробирки. Первую оставляют для контроля. Через вторую пропускают дым от двух-трех сигарет. Лучше брать самые дешевые сигареты без фильтра. Через 20-30 минут эритроциты начнут оседать на дно пробирок. Над ними образуется в первой пробирке прозрачный и бесцветный раствор, во второй – розовый. Объясняю, что под влиянием ядов табачного дыма разрушаются оболочки эритроцитов. Гемоглобин из них поступает в раствор. Чем интенсивнее окраска, тем большее количество эритроцитов разрушилось. После разрушения эритроцитов гемоглобин теряет способность переносить кислород. Еще нагляднее демонстрировать результаты опыта на следующий день или даже через 2-3 дня, оставляя пробирки в холодильнике при температуре 5-10 градусов Цельсия. Тогда все эритроциты полностью оседают. Различие между пробирками становится еще заметнее.